Территория Ордена. Город Порто-Франко. Среда. 12.03.21. 17.49. В оружейный лобаз возвращаемся сразу. Благо недалеко. Издаем билу лишнее вооружение, а также весь запас трофейной пятерки. Раз уж стволов под 5.56 в хозяйстве нету. Потом Руиз, махнув рукой гулять-то гулять, просит у меня список, вычеркивает из своей доли ништяков еще 1700 монет и снимает со стенда винтовку в лесном камуфляже из хищного вида оптикой. Тактический Ремингтон 700П в упрощенном полимерном ложе вместо алюминиевого HS Precision. Соловьем разливается перед покупателем бил В комплекте армейский Льюпольт четвертой модели. Считай бюджетный вариант М24, только ствол 20 дюймов. Камуфляж мой для зарослей в самый раз, да и в горах тоже ничего. Ты пользоваться-то этой штукой умеешь?» Ухмыляется Сай. «Вполне». Руиз нежно поглаживает шершавый приклад. «Что до тысячи ярдов, то мое». «А стрелять чем собираешься?» Невинно интересуется продавец. Напарник на мгновение замирает, потом выдает несколько явственно малоцензурных испанских выражений и поворачивается к стеклянному прилавку с целевыми боеприпасами. Орденский 40 ЭКЮ за сотню в данном случае и поминать смешно. Тут 50 монет запрашивают за бежево-черную картонную пачку с Лейбой Хорнади и какими-то маловразумительными цифрами и сокращениями. Ну, калибр 308 и 20 штук я еще расшифровать могу. Но все остальное... Руиз с понурым видом выкладывает 200 ЭКЮ и получает пять пачек. Одна в подарок. А также оружейный кейс из серого пластика, съемные сошки, лохматую липкую ленту. Обмотать ствол, чтобы винтовка сама на себя не походила. И силуэтом не выдавала снайперскую засаду. Полный набор приблуд для чистки винтовки и защиты линз. Запасные кольца под прицел буди-клиент решит самостоятельно сменить «Льюпольт» на другую модель оптики. И глянцевую брошюрку «Манувал» от компании «Хорнеди» с баллистическими таблицами склонений и иной снайперской кухней. Пояснение. мануал с английского руководства «Наставление инструкция». Затем бил ловит за хвост меня и… нет, не разводит. Все при полном согласии клиента и без тени обмана. Короче говоря, в обмен на скромное количество презренных ЭКЮ я обзавожусь защитной окраски разгрузочным жилетом с карманами для магазинов ФАЛА. Южноафриканский вариант изначально под хеклеровскую G3, сообщает Билл. Но форма, размер у магазинов G3, ФАЛА, М14 и AR10 общий. Можешь проверить. Проверяю. Действительно годятся. А вот СВДшные, скорее всего, не впишутся. И парой дополнительных подсумков под мацановские спарки, старые британские под брен и скажи спасибо, что нашлись. Что ж, спасибо, уж с этим от меня не убудет. А также парой магазинов к вышеупомянутому фалу, сверх сверхчетырех имеющихся. И еще тремя магазинами к кольту, а то без возможности перезарядиться, ну совсем жить кисло. Вот что значит человек на своем месте. К такому только загляни, хрен без покупки уйдешь. Впрочем, от предложений по глубокому тюнингу трофейного автомата, новое цевьё с рельса пикатини улучшенный приклад, камуфляж и прочие кому-то наверняка при прибамбасы, я успешно отбрыкиваюсь. Не настолько поведён на оружие а в одинокого рейнджера маквейда пусть играют товарищи поопытнее. Сай выволакивает нас оттуда за шкирки. Испугался, наверное, что ножовику Берту сейчас сучат пару Бола, Мачете, Катану и Дадао. И сквозь зубы приказывает. «Обратно в белого коня!» «А я бы прогулялся», — говорит Руиз. «Влад, забросишь сумку в номер». «Ладно. Тебя потом искать или как?» «Сам доберусь, не маленький». «Тоже правда». Сбрасываю в гостинице оружейные сумки, снимаю джипа байк и открываю путеводитель на разделе Порто-Франко. «Так, исторические экскурсы и описания для проезжих туристов. Мне покуда без надобности». А вот карта в самый как раз. Традиционная американская планировка. Квадратно-гнездовая с поправкой на извилистость берега. С севера на юг, условно вдоль океана, именные улицы Авеню. Главная, самая-самая центральная. Океанская, набережная. Станционная, от железнодорожного вокзала, совмещенного с грузовым терминалом порта, напрямик на северный КПП. Ну а поперек, с востока на запад, на Мирнея Стрит. Первая, вторая и так далее. Наш белый конь находится на шестой, недалеко от угла Чамберс-Лейн. Местная, небось, знаменитость. Если не забуду, спрошу, кто таков сей Чамберс. И за что себе личный бульвар заработал. В центре Порто-Франко поименованная в честь любимого президентского кабинета овальная площадь. В общем, расклад ясный. Прополоскать горло холодной водичкой, ей уже смочить шлем. И на велопрогулку по окрестностям. Заблудиться в таком рельефе негде, а вот выяснить, где что расположено, надо, и именно в рабочее время, которого осталось не так уж много. из окошка высовывается хозяйка гостиницы. Владимир Воскужену ожидать, готовится фирменное блюдо. Какое же секрет, но недовольных пока не было. В таком случае, непременно буду Флоренс. Спасибо. Жилые дома, кафешка, базарчик, ещё кафешка, автопрокат, стройплощадка. Явно не под бизнес-центр, а на что-то небольшое. Строят, кстати, в основном из кирпича разных расцветок. Пока попалась только парочка фахверковых или панельно-деревянных строений. А тут вообще официального вида подворья. На флагштоке Южный Крест. И рядом с сверкающей яркой бронзой табличка для исторически неграмотных. Представительство Американской Конфедерации. Пояснение.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 Один из неофициальных флагов зоны Ацтлан, времен Чиканской испано-американской культурной революции. 1960-70-х годов. А на из украшенном столбе у шлагбаума табличка аж на трех языках. Первый вроде испанский, второй совершенно непонятный, даром что латиницей. А дальше по-английски. Представительство зоны Ацтлан. Я чуть с велика не падаю. Это что, недобитые кортесом ацтеки аж сюда сбежали? Хотя, если в Новой Земле объявились реваншисты-конфедераты, успешно склеившие ласты в 1866 году, то чем хуже ацтеки? Пояснение. Несмотря на громкое название, ацтланом в мифологии ацтеков зовется небесная прародина. Чикана – скорее ответвление хиппи с мексиканским колоритом. И к историческим ацтекам отношение имеет примерно такое же, как нынешние поклонники готик-металла к Аллариху, Вульфиле и Теодориху. Ой, а вдруг тут и какая-нибудь Криворожская республика найдется? Или вообще, Великое княжество литовское? Мало ли чего на орденской карте не числится. Ладно, крутим педали катим дальше. Вон автохозяйство дяди Бенса. О, и Руис у калитки болтает. То ли с самим дядей, то ли с кем из племянников дважды нажимая на звонок байка и проезжая машу рукой напарник светский приподнимает самбрера не отрываясь от разговора дома детская площадка еще дома склад магазин мини супермаркет гостиница на вывеске ламера по французски небось а изображено импрессионистское не пойми что и зддрасте пожалуйста квартал красных фонарей вернее кварталы в количестве Ночные клубы, казино, дансинги и прочие бордели. Все собраны компактно, а занимают как бы не четверть города. да С другой стороны, что собой в геополитическом смысле являет Порто-Франко? Через город, хочешь не хочешь, проезжают все новопоселенцы с шести баз. И только потом разделяются и следуют избранными направлениями. Не скажу дорогами. Ибо судя по качеству главной новоземельной трассы, От Орденских баз до Порта Франка в здешних краях дорог действительно нет. А есть, как в Российской глубинке, сплошные направления разной степени непроходимости. Грузопассажирский поток покруче любой столицы получается. Такой трафик – это ресурс, который невозможно не использовать. А чего первым делом жаждет народ, попавший хрен знает куда? База – она закрытая Орденская территория, где молятся на устав и соблюдает порядок. Развеселая дискотека в местном ресторанчике типа Посейдона решительно мелковата для нужных гулянок. Плюс народ после этой дискотеки. или миновав ее, мало ли у кого какое расписание сложилось. Проехал по дикому новоземельному вельду, впечатлился первобытностью окружающего мира, вернулся к цивилизации в Порто-Франко. Что после такого будет? Правильно, после такого необходимо пуститься во все тяжкие. Пусть необходимо такое не всем, Пусть даже это лишь пятая или десятая часть потока. Все равно. С позиции горожан, сквозь которых этот трафик прет, надо дать людям то, чего они жаждут. Попутно, максимально облегчив их карманы. Но не задаром же в самом деле работать. Вырулив из бордельных кварталов на главную улицу, вскоре останавливаю байк у Северного КПП. Бетонные блоки, ЕГАЗа, стационарные М2 на вышках и парочка броневиков в капонирах. Собственно, вот и весь Порто-Франко из конца в конец. Нет, за город мне сейчас не нужно. Едем обратно, только уже по главной, а не по бульвару Чамберса. Что мы имеем тут? Снова представительство, Бразилия, Китай, Британское Содружество. О, российский триколор. Самостийные Украины на орденской карте не отмечено. А входят ли за украинцы в Русскую конфедерацию автономии или еще как, надо выяснять. Заглянуть успеется. От ностальгии пока не помираю. Овальная площадь. Факт. Формой овальная. В середке фонтан и променадный скверик со скамейками. По периметру трехэтажные дома с витринами бутиков, пивнушек и прочих магазинчиков. Книжная лавка с обилием глянцево-ярких журналов. А вось и загляну. Но не космополитен же сюда возит изоленточки. В самом-то деле. Почта New World Mail. Белые буквы на голубом и почтовый рожок. Логично. Главпочтамт и должен быть в центре города. Вот Киев в этом плане спроектирован правильно. И подиешь ты. Электроника и компьютеры. Ну а что? Во всей научно-фантастической классике компьютерная техника в освоении иномировых фронтиров задействована весьма активно. Всякие там позитронные роботы и прочие боевые искины. А ежели серьезно... В освоении чего-то нового от компьютера толку немного. Но зато он более чем полезен при обработке результатов освоения для дальнейшего анализа. Без которого хрен спланирую следующий этап. При правильном подходе, само собой. Мне ли не знать, сколько бывает неправильных. Так, и какие тут у народа компьютеры? Надеюсь, все-таки не ламповый BESM-1? Или мне по специальности совсем кисло придется? Уф, вполне обычный магазинчик электронной снасти. Персоналки, ноуты, мобилки, плееры, приблуды ко всему этому хозяйству, а также диски с разновсяким софтом и музыкой. Супермодных гаджетов из Кремниевой долины не наблюдается, но и не скажу, чтобы старье. Нормальные рабочие лошадки разного формата, цены, музыка дешевая, как пиратки на нашей Петровке. Основной софт где-то в том же формате. А вот железо и отдельные лицензионные программы местного производства, да в общем-то что за ленточки в баксах? То здесь выью примерно так для баловства дороговато а для дела подъемно по цене бушный комп получается считай как автомат с четырьмя рожками такс о вот этот диск я точно беру new world weaver 3d карта новой земли небось местная инкарнация keyhole иrs weвер знатная забава для виртуальных путешественников да и не виртуаальным тоже полезно скажем для предварительного расчета маршрутов по направлениям Пояснение. Через два года именно этот продукт в развитом и дополненном виде завоюет мировую славу под новым брендом Google Earth. И здешнюю симку надо взять, если цена не запредельная. Мобилка может пригодиться. Ага. Ну, с учетом годового контракта, с правом пополнения без необходимости ежемесячного взноса – нормально. Тариф на звонки и смс-ки суровый, конечно, так я не собираюсь часами висеть на телефоне. А теперь ключевой вопрос. Скажите, а компы вообще ходовой товар? Здешний народ активно с ними работает? продавщица усталый и несколько отсутствующий вид, мышастые волосы в хвост, косметика на нуле. Хотя не помешало бы. Поразмыслив, отвечает. Знаете, кто как. В офисах пользуются для учета или как-то так. Дома не часто. Те же видеоигры вообще с витрины сняла. Нет желающих. А вне Порто-Франко, значит, о компьютерах вообще говорить не стоит. Почему? В других городах с этим немногим хуже. Особенно в американских и европейских. Вот у фермеров в поселках и на хуторах, пожалуй, что и нет. У них же там электричество от генераторов или ветряков. Броски напряжения постоянные, и мало кто вспоминает, что тонкую технику, вроде компьютера, надо включать через выпрямитель или UPS до того, как эта техника напрочь сгорит. А когда сгорит, о том, чтобы купить новую, уже не вспоминают, переходя на дедовские методы. Благодарю за сведения, расплачиваясь за покупки, вылезаю наружу. Велосипед подкатываю к столику кафешки по соседству. Из-за прилавка одурительно пахнет свежей выпечкой. И к свежевыжатому грейпфрутовому соку беру тарелку мини-кексов. В рыхлом тесте творог и изюм. Совершенно ни на что не похоже, но вкусно. Положительно стоило перебраться в новый мир, если тут плохих поваров ни в одном общепите не держат. Отпиваю глоток сока. Кислый и прохладный. Класс. Итак, уже какая-то определенность. Имеется народ, который по работе пользует компы. Значит, можно убедить соседей, что и в их деловом предприятии данное устройство очень даже не повредит. Я, положим, не рекламщик из канадской оптовой компании. И не камевая по продаже пылесосов. Но так компании пусть выбирают и закупают сами, к их услугам целый магазин и продавец-консультант. А с меня будет ликбез и снабжение чайников необходимым софтом. Благо, полезительных программок в архиве есть. И если кому понадобится специализированное того же плана, напишу без проблем. Был опыт. Дела не на один день и не на два. Такую целину пахать и пахать. Пусть Порто-Франко далеко не мегаполис, на 27 тысяч жителей моих потенциальных клиентов наберется, ну, от двух до пяти сотен точно. Плюс обслуживание тех же самых клиентов, а не кейщиком. кому в случае проблем обращаются. Первым делом к тому, от кого товар получен. Выше крыши, в общем. Но, во-первых, у меня теперь точно есть на что прожить время, необходимое на поиск этих самых клиентов. А во-вторых, Не надо переучиваться на какую-нибудь актуальную специальность. То, что я умел за ленточкой, вполне применимо и в Новой Земле. А договоренность с Саем и Бертом насчет поизображать из себя высокого блондина в черном ботинке, чтобы они тем временем спокойно занялись своими делами, не требующими стороннего присмотра, будем посмотреть, как дело повернется. В принципе, основной задумке эта договоренность не мешает. Новая Одесса, форт рейган или гини нас там пожелают видеть это не фермерские хутора, а вполне себе города где тоже должны быть компьютеры и тоже есть народ готовый таковыми пользоваться если с сработ срастется иначе тогда договоренность отменим каковое условие я выставил сразу и еще когда я твердо пойму что имею верный доход примерно равный квалифицированной зарплате нужно будет скататься на базу латинская америка и пообщаться там с одной персоной Если персона скажет «да», договоренности тоже конец. Нет, это последняя часть не план. Скорее, общая стратегия развития и промежуточная цель. Сейчас она такова. Станет ли другой – всяко возможно. Жизнь – штука странная и порой рушит любые планы, не говоря уже о стратегиях. Однако сейчас я смотрю в будущее с несвойственным мне оптимизмом. На этой оптимистической ноте заглядываю на почту. Покупаю открытку с пейзажем типа «Вид на Фудзи из Херсонской степи». И стараюсь выводить буквы поразборчивее, набрасываю пару строк, мол. До Портофранко добрался нормально, заселился в Белого коня. На ближайшие дни дальше двигаться не планирую. Думаю о тебе. И тут вспоминаю, что я болван. У Сары даже фамилию не спросил. Кому ж теперь письма адресовать? Пожилая итальянка в окошке почты эту проблему решает мгновенно. Пишите просто. База Латинская Америка. Грузовой терминал Сари. Только сами не забудьте подписаться. Дойдет. Не переживайте. Две девушки с одинаковым именем там еще могут работать, но не 20 Тоже верно. Народу-то на всей орденской базе, без учета переселенцев, ну полтораста человек. И то навряд ли наберется. В такой деревне все друг друга по имени знают. Заклеиваю открытку и передаю для отправки по назначению. А когда дойдет? Завтра днем. Если нужно быстрее, заказывайте телеграмму. Это в течение пары часов. Нет, спасибо, пока не нужно. Оптимизм оптимизмом, но и осыпать барышню восторженными телеграммами как-то не камильфо. Цветами при встрече это можно, коль скоро Сара их уважает. А развесистые многостраничные эпистолы не по мне.